Издательство Эксмо. Диана Геблдон. Написано кровью моего сердца. Книга вторая. Кровь от крови моей. Часть пятая. Подсчёт. Глава 82. Даже те, кто хочет попасть в рай, не желают умирать. Я медленно приходила в себя. Кружилась голова. Что там Хемингуэй говорил в снегах Келиманджара насчет того, что нужно бы потерять сознание от боли, но не получается? У меня вот получилось. Хотя он более-менее прав. Мой обморок продлился всего несколько секунд. И теперь я скорчилась на земле, прижав обе руки к правому боку. Между пальцами сочилась кровь. Липкая, горячая и одновременно холодная. Рана начала болеть, причем сильно. «Саксоночка! Клэр!» Я снова пришла в себя и даже открыла один глаз. Рядом на коленях стоял Джейми. Он касался меня, но я не ощущала его прикосновений. От крови, пота или чего-то еще защипало глаза. Кто-то рвано тяжело дышал. «Я или Джейми?» «Мне холодно. Почему?» «Ведь сегодня жарко, как в аду. Я тряслась будто студень. Больно. Как же больно!» «Саксоночка!» Меня повернули, и я вскрикнула. Точнее, попыталась вскрикнуть. Горло напряглось, но я ничего не услышала. В ушах шумело. Шок. Я не чувствовала ни рук, ни ног. Лишь то, как из меня вытекала кровь. Стало больно. Шок проходит? Или мне, наоборот, становится хуже? В бок будто молния била, вызывая жгучую боль. «Саксоночка!» «Что?» — спросила я сквозь стиснутые зубы. «Ох, ты умираешь?» «Может быть...» «Прободение кишечника», — вспомнилась неприятная фраза. И я смутно понадеялась, что не произнесла ее вслух. Впрочем, даже если я смолчала, Джейми все равно увидит рану. Кто-то пытался убрать мои руки от раны, но я лишь сильнее прижимала их. Однако я ослабла, и моя рука безвольно повисла, когда ее подняли. Под ногтями чернела засохшая кровь, салых пальцев капала. Кто-то перекатил меня на спину, и я чуть снова не закричала. Невыразимо больно. Тело немеет. Шок затягивается. Клетки распадаются на ошмётки и слизь. Всё кончено. Функциональная недостаточность органов. Сжали. Не могу дышать. Тресут, Ругаются. Глаза открыты. Я вижу цвета, но в воздухе мельтешат пятна. Кричат. Разговаривают. Не могу дышать. На животе что-то тесное. Что происходит? Сколько еще? Господи, как больно. Господи. Джейми не мог отвести взгляда от лица Клэр. Словно она умрет, если он вдруг посмотрит в сторону. Он полез в карман за платком, но вспомнил, что отдал его Бигсби. И от отчаяния прижал к боку Клэр подол в ее юбки. Клэр жутко вскрикнула, и Джейми чуть не разжал руки. Но земля вокруг нее уже потемнела от крови, и он прижал ткань сильнее и закричал. «Помогите! Помогите мне, Рэйчел, Доти Никто не пришел. Джейми быстро огляделся, но ни Рэйчел, ни Доти не было. Лишь под деревьями громоздились тела раненых и мёртвых, да среди могил бегали или бродили солдаты. Когда здесь развернулось сражение, девушки, скорее всего, убежали. Между пальцев щекоча просочилась кровь Клэр. И Джейми снова закричал, надрывая пересохшее горло. «Должен же хоть кто-нибудь его услышать». «И его услышали», — зашуршал Гравий под ногами бегущего к ним бледного доктора Леки. Перепрыгнув через надгробие, доктор опустился на колени рядом с Джейми. «Подстрелили?» — задыхаясь, спросил он. Не в силах произнести ни слова, Джейми кивнул. По лицу и по спине бежал пот, но руки будто примерзли к телу Клэр. Джейми не мог убрать их. Достав из корзины Клэр корпию, лекий силой отвел руки Джейми и приложил ткань к ране. Доктор невежливо отпихнул его локтем, Джейми на коленях отполз в сторону и, покачиваясь, встал. Он не глядел по сторонам, но понял, что вокруг собрались его солдаты. Они в смятении ходили туда-сюда, не зная, что делать. Глубоко вздохнув, Джейми ухватил за руку ближайшего солдата и послал его в церковь за доктором Хантером. Клэр нужен Дэнни, если она доживет до его прихода. «Сэр! Генерал Фрезер!» Даже этот окрик не заставил Джейми отвести взгляд от Клэр. Кровь пропитала ее одежду собралась в тёмную лужу, в которой стоял на коленях доктор Лекки. Джейми глядел на её распущенные волосы, в которых запутались травинки и кусочки листьев, на её лицо. О боже, какое у неё сейчас лицо! «Сэр!» Кто-то схватил его за руку. Джейми, не глядя, двинул локтем, и мужчина удивлённо ахнул и отпустил его. Солдаты забормотали, объясняя вновь пришедшему, что жену генерала ранили, подстрелили, она умерла или вот-вот умрет. «Она не умирает», — обернувшись, рявкнул Джейми. Промелькнула мысль, что он сейчас похож на сумасшедшего. На мрачных лицах солдат отразился ужас. Подошел Бигсби, осторожно коснулся плеча Джейми, будто тот был готовый взорваться гранатой. Впрочем, Джейми казалось, что он и правда вот-вот взорвется. «Могу я чем-нибудь помочь, сэр?» — тихо спросил Бигсби. «Нет», — выдавил Джейми. «Я... он...» — он указал на леки, хлопочущего над Клэр. «Генерал!» — сказал недавно подошедший солдат. Паренек в мешковатом синем мундире лейтенанта и с серьезным выражением лица. «Извините, но раз уж ваша жена не умирает, пошел вон!» Лейтенант шагнул назад, но не отступился. «Сэр, меня прислал генерал Ли! Нужно, чтобы вы немедленно прибыли к нему! Чертов Ли!» Глядя на лейтенанта и сжав кулаки, грубо ответил Бигсби вместо Джейми. Лейтенант и без того красной от жары побагровел. Не обращая внимания на Бигсби, он сказал Джейми, «Вы должны поехать к нему, сэр!» Голоса. Я слышала слова. Разрозненные. Они вылетали из тумана, будто пули. «Найдите Дензела Хантера!» «Генерал!» «Нет!» «Но вас ждут!» «Нет!» «Приказы?» «Нет!» Ещё чей-то голос, полный страха. «Могут расстрелять за предательство и дезертирство, сэр!» Это привлекло моё внимание, и я хорошо расслышала ответ. «Тогда им придётся расстрелять меня прямо здесь!» потому что я не оставлю ее. «Хорошо», — подумала я и, успокоившись, вновь соскользнула во вращающуюся пустоту. Семя мундиры и жилет, парень», — отрывисто велял Джейми. Сбитый с толку лейтенант не спешил повиноваться, но после яростного жеста Бигсби сделал то, что от него потребовали. Джейми взял его за плечо, развернул и сказал. «Стой так». Зачерпнув горсть пропитанной кровью земли, Джейми тщательно вывел на белой спине лейтенанта «Подаю в отставку де Фрезер». Стряхнув лишнюю грязь, Джейми, подумав, добавил сверху сэр и хлопнул лейтенанта по плечу. «Иди и покажи это генералу Ли». Лейтенант побледнел. «Не буду. Генерал в ужасном настроении». Джейми пристально посмотрел на него. «Да, сэр», — сглотнув, ответил юноша. Он кое-как надел жилет и мундир и, не застегиваясь, побежал прочь. Небрежно вытерев руки от штаны, Джейми опустился на колени рядом с доктором Леки. Тот кивнул ему, продолжая обеими руками прижимать корпи и юбку Клэр-кране. Руки его были по локоть в крови, по лицу струился пот, срываясь мутными каплями с подбородка. — Саксоночка, — прошептал Джейми, опасаясь касаться ее. Его одежда промокла от пота, но он закоченел от холода. «Ты слышишь меня, малышка?» Клэр очнулась, и сердце Джейми забилось у самого горла. Ее глаза были закрыты, она хмурилась от боли и сосредоточения. Однако она услышала его. Ее золотистые глаза распахнулись, и взгляд остановился на нем. Клэр молчала, с присвистом дыша сквозь стиснутые зубы. Но она видела его. Джейми был в этом уверен и её взгляд не туманил болевой шок или близкая смерть. Пока ещё не туманил. Доктор Лекет тоже пристально вглядывался в её лицо. Вздохнув, он немного расслабил плечи, хотя его руки по-прежнему крепко прижимали ткань к ране. «Не могли бы выдать мне ещё корпи или бинтов? Кажется, кровотечение понемногу останавливается». Открытая сумка Клэр лежала чуть в стороне от Лекетки. Джейми вытряхнул ее содержимое на землю и отыскал пригоршню смотанных бинтов. Руколеки с влажным чмоканьем оторвалась от окровавленной ткани и схватила чистые бинты. «Разрежьте шнуровку», — тихо попросил доктор. «Нужно снять корсет. Ей сразу станет легче дышать». Тресущимися руками Джейми достал из ножен кинжал. «Раз. Вяжи», — хмурясь пробормотала Клэр. Джейми глупо улыбнулся. Руки внезапно перестали дрожать. Клэр уверена, что выживет, и корсет ей еще понадобится. Глубоко вздохнув, Джейми принялся за дело. Шнуровка была кожаной и обычно влажнела от пота, но Клэр завязывала простой узел, и Джейми кончиком кинжала развязал его. Ослабив шнуровку, Джейми растянул в стороны края корсета. Клэр вздохнула. Из-под корсета появилась белая ткань, промокшая от пота рубашки, под которой виднелись соски. Захотелось накрыть ее чем-нибудь. Привлеченные кровью, вокруг с сжужжанием велись черные мухи. Одна села на бровь Леки, и тот тряхнул головой. Кружили они над Джейми, но он не обращал на них внимания. Он отгонял мух от Клэр, от ее искривленного мукой бледного лица, беспомощно согнутых рук. Взяв руку Джейми, Леки положил ее на свежую повязку. «Прижмите вот здесь». Сев на корточки, он размотал еще один чистый бинт. Приподняв тело застанавшей Клэр, Леки и Джейми перебинтовали ее талию. «Все». Переведя дух, Леки с трудом поднялся на ноги. «Кровотечение почти прекратилось. Я вернусь, когда смогу». Сглотнув, он посмотрел на Клэр и отер подбородок о рукав. «Удачи, мама». Не оглядываясь, он пошёл к открытым дверям церкви. Джейми так разозлился, что если бы смог отойти от Клэр, догнал бы леки и притащил назад. Этот ублюдок бросил её в одиночестве, беспомощную. «Пусть дьявол сожрёт твою душу, но сначала хорошенько её посолит, тварь ты такая!» — крикнул Джейми вслед доктору Ногельском. Испуганный и беспомощный, он упал на колени рядом с женой, закрыл глаза и ударил кулаком по земле. «Ты назвал его тварью?» — раздался шёпот, от которого его глаза распахнулись сами собой. «Саксоночка!» Он нашарил среди её разбросанных вещей свою фляжку. «Вот, выпей воды!» «Нет, не... Сейчас...» Она с трудом приподняла руку, и Джейми замер. «Почему?» Она посерела, вспотела и дрожала, будто осиновый лист. Господи, да и её губы от жары уже начали трескаться. Я не... знаю. Она несколько раз шевельнула губами, прежде чем сказать. Не знаю. Где пуля? Дрожащая рука коснулась повязки на боку, сквозь которую уже показалась кровь. Если кишки проды, Продырявлены. Вода убьет. Быстро. Ш шок Джейми медленно сел рядом с Клэр, закрыл глаза и несколько раз размеренно вздохнул. На какое-то время все вокруг — церковь, битва, крики, шум колес в дорожной колее — исчезло. Остались лишь он и она. Джейми открыл глаза — и вгляделся в лицо Клэр, запоминая его. «Ладно, раз так. Я видел, как умирают от раны в живот. Так умер Балнейн. Долгая и грязная смерть. Я не хочу, чтобы ты так умерла, Клэр. Не хочу». Рука сжала фляжку с водой, сминая металл. «Как напоить её, если она может умереть от этого буквально на его глазах, прямо сейчас?» «Только не сейчас. Господи, только не сейчас!» «Я... тоже...» Прошептала она после долгого молчания. Привлеченная ее слезами подлетела муха, с зеленым и блестящим, будто изумруд брюшком, и Клар моргнула. «Мне нужен... Дэнни! Быстрее!» «Он идет!» Джейми едва дышал. Дрожащие руки зависли над ее телом, боясь коснуться. «Да не идет. Держись». Тихо всхлипнув, Клэр зажмурилась и стиснула зубы. Но она хотя бы услышала его. Припомнив, что она всегда советует укрывать страдающих от болевого шока и приподнимать их ноги, Джейми снял мундир и накинул на нее, а жилет свернул и подложил ей под ноги. Смотреть на кровь, пропитавшую ее платье, было жутко. Мундир хотя бы скрывал это зрелище. Джейми даже не мог взять Клэр за руку. Она прижала кулаки к боку. Положив руку на ее плечо, чтобы Клэр чувствовала, что он здесь, Джейми закрыл глаза и принялся от всей души молиться.